который обогащается, потому что мы слабы в арифметике. Поднимемся к нему. И деревянные ступеньки винтовой лестницы заскрепели под тяжестью графа Артуа. м и с с и р Толомей задвинул заслонку глазка и опустил край ковра.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 Рассеянный, отсутствующий и утомленный взгляд выдавал человека и з н е м о к ш е г о и помышляющего не так о внешнем мире, как о дряхлой своей плоти, где гнездятся недуги и усталость, а плоти, которая скоро превратится в прах. «Друг Толомея!» — воскликнул Роберт Артуа, сняв перчатки и швырнув их, словно кровавый кусок мяса на стол. —